Глава 90 Древо. «Спасибо, что прикрыли меня», — говорит она час спустя. Мы все сидим за обедом, пока за событиями на телевизионных экранах наблюдает Клио. «Не благодарите нас так рано», — отзываюсь я. «Мы делали всё, что в наших силах, но каждую минуту в мире столько всего происходит». Куратор снисходительно улыбается. «Что верно, то верно» но я уверена, что вы проделали отличную работу. Вот, поешьте пасты». Она берёт с середины стола миску и толкает её ко мне, как бармен толкает пиво по барной стойке. «К тому же, даже если вы облажались, кто может об этом узнать?» «Вообще-то это пугающая мысль», — тихо бормочит Хадсон. «Спасибо. Благодарю я её, затем накладываю пасту на тарелку». «И возьмите этих пирожков со шпинатом, они восхитительны», — говорит она. И ко мне по столу также стремительно движется ещё одна миска. Я беру один из маленьких треугольных пирожков и приступаю к еде. К концу обеда я наедаюсь до отвала. Но испытываю досаду, потому что сколько бы раз мы не пытались вернуть разговор к местоположению древа горечи и сладости, куратор неизменно уходит от той темы. Единственное, что удерживает меня и Джексона от того, чтобы окончательно выйти из себя и наброситься на неё, это то, что когда мы видели Микаев последний раз на экране телевизора, он выглядел немного лучше, чем прежде. Он только что попил крови лореляй, на что мы не смотрели, поскольку это глубоко личное, интимное дело, даже когда речь не идёт о тех, кто сопряжён. Он даже сумел немного посидеть на кровати, опираясь на подушки. Однако, когда Куратор уходит от ответа на наш вопрос в очередной раз, я начинаю сомневаться, а знает ли она вообще, где находится это самое древо горечи и сладости. Она была бы отнюдь не первым божеством, которое обвело кого-то вокруг пальца. В конце концов, я теряю терпение и спрашиваю прямо. «Вы можете сказать нам, где древо горечи и сладости находится в эту минуту? Я рада, что вы хорошо провели время» и с удовольствием поговорю о том, чтобы в ближайшем будущем вернуться сюда и заменить вас ещё на один день. Все мои друзья одновременно давятся то ли едой, то ли водой и смотрят на меня так, будто у меня выросла ещё одна голова. В эту минуту я готова сделать всё, что угодно, лишь бы узнать местоположение этого дерева и помочь Микаю. Даже если речь пойдёт о ещё одном раунде в телевизионной камере пыток. Но уже после того, как мы доберёмся до древа горечи и сладости. Куратор замирает, поднеся к губам бокал с вином. «Ты права, прости. Я была слишком поглощена мыслями о своём отпуске. Мне надо просто отправить вас туда, куда вам надо. Сделка есть сделка. Она выглядит такой приунывшей, что на меня обрушивается чувство вины. Дело не в том, что мы не хотим остаться и поговорить с вами», Говорю я ей. «Просто... Да, ваш друг, я знаю. Но я буду рада видеть вас всех здесь в любое время. И обещаю, что в следующий ваш визит не заставлю вас работать». Она грустно улыбается. «То дерево, которое вы ищете, находится неподалёку от городка Баньос. Это в Эквадоре, рядом с Лас-Лагримас де Анхель. Рядом с Лас-Лагримас де Анхель?» Повторяю я, уже ища это место на карте. «Да, это водопад». Она отодвигается от стола и продолжает. «Спасибо тебе, Грейс, за то, что ты поболовала меня. Иногда мне случается чувствовать себя одинокой из-за того, что я знаю почти всё». Она подходит к концу столовой и открывает один из шкафов. «Это понадобится вам для того, чтобы собрать небесную росу», говорит она. Когда она оборачивается, я вижу, что в руках она держит несколько самых красивых флаконов из цветного стекла, которые мне когда-либо доводилось видеть. Их тут несколько на тот случай, ведь никогда не знаешь, как может повернуться дело. «Спасибо», — говорю я и беру у неё флаконы. «Мы очень вам благодарны». «Не стоит благодарности». Она касается моей щеки, и мне кажется, что сейчас она скажет что-то ещё. Но тут она опускает руку и кивком показывает на дверь. «Вам надо сходить за вашими вещами. Думаю, подмога прибудет сюда в любую минуту». «Подмога?» — удивляется Джексон. «Мне казалось, что нам надо будет справляться своими силами. Мы...» Он вдруг замолкает, поскольку в середине столовой открывается портал, и из него выходит Реми Вильянова. Высоченный, 6 футов 4 дюйма роста, одетый в белую футболку, потертые джинсы и крутые ботинки доктор Мартенс. Увидев меня, он ухмыляется. Затем смотрит на Джексона и со своим акцентом франко говорящего жителя Луизианы, растягивая слова, говорит: Брось, Джексон, эта работа не для дракона, а для ведьмака. И щелкнув пальцами, он закрывает портал.